Глава третья. Ценные рабы. «А то что?» Вперед выходит один из рабов. Игрок. Молодой парень под ником Викула Лютый. «Убьешь? Так мы после смерти и так рядом с хозяином окажемся. Обратно к лустеру я точно попадать не хочу. Точно попадать не хочу. Он сначала себя выкупит из нора, а потом нас». А снор перед нашей дальнейшей перепродажей оторвется на бунтовщиках по полной, заявляет еще один из команды грибцов на Кноре, местный. Он отличается густой бородищей. По мне лучше сдохнуть, чем рабом быть. И прыгает на Шейла. Арбалет в руках полуэльфа щелкает. И болт пробивает бородачу брюха. Но тот дотягивается до стрелкового оружия и, крепко вцепившись в него руками, кричит «Бегите!» В отличие от игроков, НПС просто умрет и не возродится возле хозяина. Викула-лютый тут же взмахивает своим тесаком метя в одного из сопровождающих Шейла и Грога. Попадает или нет, не вижу. В это время мой клинок рубит арбалет другого сопровождающего, а нога толкает в живот, видимо, не ожидавшего от нас сопротивления полуорка. Остальные наши братья, по несчастью, Уже разворачиваются и устремляются в ближайшие густые заросли. Понимая, что другого шанса не будет, повторяю их маневр. Попытка спасти бородатого мужика обречена на провал. Каждая секунда дорога, он и так почти мертв. Сзади раздаются гневные крики, а разбойники, оставшиеся на борту кнора, уже натягивают луки. Мимо со свистом пролетает стрела и тонет в листве ближайшего куста. Я следом прорываюсь через эту растительность и резко ухожу в сторону. Потом еще раз меняю направление. Банк! Воткнувшаяся в ствол рядом с моей головой стрела гудит от вибраций. Мимо вжикает еще одна. «Не дайте ему уйти!» раздается голос Шейла. «Шейл, сюда плывет какое-то судно!» доносится голос со стороны Кнора. «О, еще одно!» На что полукровка выдает какое-то заковыристое ругательство. Надеюсь, чужие корабли отвлекут разбойников от погони за нами. Я уже среди густо растущих деревьев и пышного кустарника. Бегу, пригнувшись. Постоянно петляю. Мимо проносятся ветки и стволы. Перепрыгиваю яму. Подныриваю и проскальзываю под повальным стволом. Теперь меня никто не догонит. Лес моя стихия. Вот только встает вопрос. Что мне делать одному? Можно, например, пойти подальше и вернуться к руслу реки, затем, топая вдоль нее, возвращаться в славянские земли. Правда, пока плыли, Кнор несколько раз менял курс, сворачивал с притоков, попадал в мелкие озера, а оттуда снова в реку. Весь маршрут я не запомнил. Сначала был в бессознательном состоянии, потом меня долго и упорно били из-за моего поведения или убивали. Но главное, примерное направление мне известно, а там как-нибудь разберусь. Да, путь долог, но я все равно рано или поздно смогу добраться до родных земель. Еще можно собраться в группу с другими беглыми рабами, помочь им и уже вместе искать путь домой. Возможно, кто-то из них лучше запомнил дорогу или еще какие ориентиры знает. В этом случае дорога в родные края окажется более быстрой. Задумавшись над этим, замедляюсь и чуть меняю курс. Голоса со стороны берега к этому моменту затихают. Похоже, беглых рабов больше не преследуют. Возможно, смогли кого-то поймать. А на остальных решили забить из-за другого судна на реке. Через некоторое время мой слух улавливают шорохи. Аккуратно продвигаюсь к источнику, натыкаюсь на бывших коллег по работе с веслами. «О, красавчик!» узнает меня рыжий парень. Волосы его почти такие же яркие, как у Рогдая, но внешность иная. Сам поджарый, жилистый, а лицо скуластое. И сам он явно старше моего друга, местный. Давай к нам. Их оказывается четверо. Трое местных и один пришлый, то есть игрок, Викула лютый. Он помогает заматывать плечо раненому Когда я подхожу к ребятам, рыжий спрыгивает с дерева, с которым, видимо, осматривал окрестности, на наличие врагов. «Я рулав», — представляется он, протягивая предплечье для приветствия. «Илюха», — называю свое имя и закрепляю знакомство, сцепившись руками. «Стоян», — еще один местный, также протягивает руку. «Хатен», — не поднимаясь с травы, куда его усадили, — представляется раненый. «Викула!» – усмехается игрок. В принципе, он мог и не представляться, зная, что мне видно его именно от головой, но решил не отходить от традиций и не рушить атмосферу. Кто знает путь обратно в наши земли? Первое, чем интересуюсь я. «Я знаю», – проговаривает Хатен, «Торговать раньше по этим рекам ходил. До недавнего, пока не нарвался на этих». Кто эти, и так понятно. Никто не переспрашивает. «Нужно еще немного в лес углубиться», — берет слово Рулав. «После тройку поприщ пройдем, и можно будет сближаться с руслом. Вдоль него и будем идти. Только не с самого края, а так, чтобы с реки нас не видно было». Рыжий как раз выразил примерно то, о чем я и сам думал. «В реке мы выйдем уже через пару поприщ», — замечает Хатен и поясняет. «Мы в очень большой излучены. — Если будем следовать прошлому маршруту, то выйдем к противоположной стороне. — Так даже лучше. Рулав выглядит довольным. — Как к руслу выйдем, я аккуратно схожу, рыбки наловлю, — мечтательно сообщает Стоян. — Есть охот, сил нет. А эти кормили какой-то бурдой, после которой чрево, что было пустое, так и осталось. — Я тоже не против нормально поесть. Главное — придумать, как приготовить рыбу. Когда мы трогаемся в путь, Викула равняется со мной и тихо спрашивает. «У меня капсула последней версии, с доп. питанием и медобслуживанием. Могу и задержаться здесь подольше. А тебе когда выходить нужно будет?» И что ему ответить? «Я тоже могу задержаться». Осторожно проговариваю я. «Ха! Я так и понял, что ты тоже в люксовой лежишь!» усмехается Викула и растягивает губы в широкую улыбку. «Ты не спал, когда я иногда ночью заходил в игру!» Ну да, было такое. Все игроки, будто из рабов или команды Лустера и Снора, в определенное время засыпали, выходили из игры. А просыпаясь, входили тоже в определенный момент. Мне же выходить было некуда. А спалось на палубе, в тесноте и неудобной позе. Не очень потому иногда и просыпался. Еще ждал подходящий момент, чтобы свалить. О последнем и сообщаю Викуле. Так и думал. Тот хлопает меня по плечу. Ха! Ну ты, монстр просто! Как столько боли вытерпел, пока снор над тобой издевался! Стойкость высокая. Смущенно хвалюсь я. Так надо монстра быть, чтобы терпеть боль эту стойкость, прокачивая, заявляет мой собеседник. Или полным психом. Но ты на псих не похож. После короткой паузы добавляет. Иногда. И начинает ржать. Веселый парень. Это я еще на Кноре заметил. Не выглядел он расстроенным своей ролью раба. Скорее был похож на того, кто ожидает от всего происходящего какого-то приключения. Возможно, он имеет возможность выкупиться из рабства раз как он говорит, что капсула погружения у него такая навороченная. Но не выкупается. Значит, для него это рабство как очередное приключение. Надоест выкупится. К нам оборачиваются остальные и шикают, чтобы не шумели. После этого передвигаемся молча. Ну, почти. Через какое-то время Викула не выдерживает тишины и снова заводит разговор. Он рассказывает, почему он стал играть, за фракцию славянских дикарей, хотя средства позволяли взять светлого полуэльфа. Дело в том, что еще его дед фанател от древних славян, их культуры, богов, можно сказать, помешан был, и всячески пытался привить внуку эту свою страсть. Викула лютый, настоящее имя он так и не назвал, ярым фанатом, как его дед не стал, но тема древних славян ему очень нравилась и сильно интересовала. Парень перечитал к тому же кучу книг про попаданцев. Особенно его привлекал исторический период во времена правления Олега Вещева или Святослава Игоревича. И вот, вдохновленный чтивым и своими знаниями о славянах, испытывая гордость, что он их потомок, Викула, несмотря на трудности, а их обещали многие блогеры и стримеры, выбрал любимую фракцию. А вот рассказать, как угодил в рабство, не успевает. С-с-с-с-с-с. Раздается предупреждающий шепот впереди идущего рулава. Он указывает рукой по направлению нашего движения. Там люди. Много. Затем переводит его немного в сторону и добавляет. И там. Остановившись и прислушавшись, я тоже начинаю различать сторонние звуки. Такое ощущение, будто нас окружают. «Пошевеливайтесь!» — поторапливает свою команду Wizard Pro. «Беглых рабов мы должны найти первыми. Это удача получить подобное задание. И нужно отработать его на все сто. репутацию поднимем, и бабла». «Да все поняли уже!» — ворчит, рубив капусту. «Чего сто раз одно и то же повторять?» «А чтобы точно не накосячили!» — огрызается лидер клана. «Ну, Виз, хорош уже!» — не выдерживает мега-хиллер. «Чего хорош?» — не унимается тот. из за кого мы тогда не успели на осаду лесного берега?» Основной хиллер клана понуро опускает голову. «Хватит уже припоминать ему!» — заступается за парня Понка прекрасная. Если бы тебе мамка отрубила капсулу от сети, ты бы тоже не смог играть. И вообще, пора об этом уже забыть. Мы вон из-за опоздания Хила удачно устроились речные караваны Империи сопровождать. А теперь и задание на поимку беглых рабов. Ищи во всем плюсы. Так благодаря мне и устроились, самодовольно заявляет Визард Про. На то ты и лидер клана, сообщает Лего Шмегалайс. Поправляя колчан со стрелами и вглядываясь вдаль. Вон, Дедли Шоу спешит нам! Сейчас расскажешь, что выяснил. Ассасины посылали на разведку. Тому нужно было либо самому обнаружить цели, либо вовремя среагировать, когда их обнаружит кто-то другой. Вообще, таких поисковых команд, как их много, со множествами торговых судов речного каравана. Передовой корабль вовремя наткнулся на только что захваченный разбойниками Кнор, одного из частных купцов, и успели заметить убегающую в лес группу мужчин с яркими маркерами над головой, информирующих, что это беглые рабы, причем из славянских дикарей. А за их поимку установлена достаточно высокая награда. Информация по цепочке была передана с одного судна на другое, и корабли равномерно растянулись по реке, окружая огромную излучину. Ну а после одновременно высадили десант из команд, чтобы окружить беглецов. Тем с полуострова никуда не деться. Дедли Шоу издалека начинает махать руками и призывать. «Бегом! Их нашли! Вперед!» — командует визор-про. «Мы должны успеть!»